Глава двадцать Едва прозвучала первая дробь музыкального инструмента, призывавшего экипаж к оружию, все высыпали на палубу. Возникший при этом беспорядок показал мне необходимость жесткой дисциплины. Я перевел команду на нос и, отозвав пассажиров на корму, изложил им свои опасения, что к концу дня ветер совсем упадет, одной рукой указав при этом на обвисшие паруса, а другой — на филуку, Она вырастала у нас на глазах, подгоняемую не ветром, которого она была лишена, как и мы, а усилиями своих грибцов. Нам не оставалось иного выбора, как энергично готовиться к бою, принимая во внимание, что через четыре часа, если Филука будет двигаться с прежней скоростью, нам не удастся избежать абордажа. Надежды на то, что ветер поднимется и позволит развернуть паруса, было мало, и вряд ли мы сможем оторваться от преследования. Если бы честные торговцы, с которыми мне пришлось теперь иметь дело, заботились только о своей жизни, вероятно, они дрогнули бы, но им предстояло защищать свои товары, и они проявили поистине воинственность львов. Было решено передать мне всю полноту власти и снять с капитана, вынужденного отречься от своего звания, всякую ответственность. Я тотчас же воспользовался их доброй волей и, выбрав для участия в сражении наиболее решительных из пассажиров, поручил остальным под руководством матроса, прежде он был старшим канониром на сардинском корабле, готовить запальные устройства и заряды, чтобы не было недостатка в боеприпасах. Несмотря на все мои увещевания, апостолий не пожелал присоединиться к ним и впервые проявил непослушание, заявив, что ничто не заставит его покинуть меня, пока длится опасность. Я решил оставить его в качестве адъютанта. Рассредоточив людей и освободив часть палубы от пассажиров, я взял рупор, этот символ командования, и, стремясь заранее убедиться, как будут выполняться мои приказания, крикнул «Внимание!» Шум тут же стих, и люди, готовые повиноваться, стали ждать моих распоряжений. «Один человек на форм-бомб-брам-рей для наблюдения за ветром. Весь скарп и гамаки сложить в бортовые сетки. Оружие на палубу!» Тотчас же один матрос, смелый, ловко, точно обезьяна, полез по вантам грот мачты — Остальные бросились в люки, через мгновение появились нагруженные своими гамаками и прикрепили их к борту, покрыв просмоленной мешковиной. Боцман, произведенный мною в помощники по военной части, составлял ружья в козлы, а топоры и сабли складывал в кучи. Конечно, это был не военный корабль, однако я не без удовольствия наблюдал, что все делается, хотя и медленно, но без суматохи. Это вселило в меня некоторую надежду на будущее. Я взглянул на апостола. Он сидел у основания фокмачты и, прежде чем я заговорил, ответил мне своей печальной улыбкой. «Ну как, мой доблестный сын Аргаса», — сказал я ему, — «будем драться грек с греком, брат с братом, Аттика с Месенией?» «Увы, да», — откликнулся апостоле пока все дети одной матери, все поклоняющиеся одному Богу, не объединятся против одного властелина. «И ты веришь, что это время когда-нибудь наступит?» — спросил я его, не в силах подавить сомнение. «Не только верю, а убежден. Невозможно, чтобы Панагия так забыла своих детей, и когда назначенный час придет, ты увидишь», страстно продолжал мой друг, свергая глазами, «эти пираты». Сегодняшний ужас и стыд архипелага станут его славой и честью. Они невиновны, что их толкнули на злые дела, деспотизм и нищета. Ты слишком снисходителен к своим соотечественникам апостоли. Заметив, что команда ждет моих указаний, я крикнул. «Боцману приставить назначенных людей к фальконетам и пушке, подвесить абордажные кошки на концах реев по обоим бортам». Отдав приказ, я снова обернулся к апостоли. Ты слишком суров, Джон, ответил он, как и все франки, ты судишь народы с точки зрения европейской цивилизации и не представляешь себе наших четырех вековых страданий. За эти четыре столетия мы лишились всего. Богатства наших отцов, чести наших дочерей. Лишь свобода осталась у этих морских орлов с быстрыми крыльями. Они обрушиваются на жертву а затем возвращаются в свои гнезда, свитые слишком высоко для того, чтобы гнетущий турецкий деспотизм осмелился туда добраться. «Видишь ли, у любого угнетенного народа то же самое. В Испании есть гирилья, в Калабрии — разбойники, в Майне — клефты, на архипелаге — пираты. Но придет день свободы, и все станут гражданами». Я недоверчиво улыбнулся. «Послушай, Джон», — продолжал апостоли, положив мне руку на плечо, — «послушай, что я тебе скажу. Если ты не сможешь вернуться домой, пусть Греция станет твоей матерью. Она милосердна, как все, кто страдал, и щедра, как все, кто беден. Немного времени пройдет» и ты услышишь, как клич свободы пролетит от горы к горе, от острова к острову, и тогда ты станешь другом, братом, соратником людей, с которыми теперь собираешься биться. Ты будешь делить с ними палатку, пить из одного стакана, делиться куском хлеба». «И когда же придет этот благословенный час?» — спросил я пророка, вещавшего с такой верой — «Один бог знает», — ответил мне апостоли, поднимая глаза к небу. «Но это случится скоро. Уже четыре века народ ждет. И чем больше старица гнет, тем ближе молодая свобода». «Все сделано, капитан», — сообщил подошедший боцман. «Какие будут еще указания?» «Пусть плотник или старший конопатчик, если он имеется на борту, закрепит скобами вокруг всего корабля свободно свисающие снасти». «Необходимо также приготовить деревянные пробки, паклю, свинцовые просверленные пластины, а еще корзины и вещевые мешки, которые можно бросить в воду, если кто-нибудь упадет в море». Наступило молчание. Выполнялась новая команда. После того, как все было сделано, увидев, что Филука приближается, а мы стоим, я крикнул наблюдавшему с форм бомбрамрея матросу «Эй, там наверху, есть ли ветер?» «Нет, сударь, — ответил он, — ни малейшего дуновения. Правда, за Скиросом встало черное облачко, но оно вряд ли принесет ветер. Думаю, нам придется провести так весь день». Я взглянул в указанную сторону и увидел всплывающее над горизонтом облако, которое напоминало риф в этом втором море, что называется небом. Забрежила слабая надежда. «В нашем положении я предпочел бы бурю бою и дорого заплатил бы за ветер». Но пока царило полное спокойствие, море стало зеркально гладким, и помимо этой точки, заметной только взгляду моряка, ничто не пятнало лазури неба. «Как вы думаете, сколько времени им понадобится, чтобы подойти к нам при таком ходе?» — спросил я боцмана. «Часа три, сударь». «Да-да, я так и думал». «Позаботьтесь, пожалуйста, поставить на палубах баки и ютичаны с пресной водой, чтобы команда могла утолять жажду, не сходя с места. У нас мало рук, хватит двух человек перетаскивать их. Будет сделано, сударь». «Брат», — обратился ко мне апостоли, — «филука меняет направление. Может быть, мы ошиблись, и она идет не к нам?» Я быстро схватил подзорную трубу и навел ее на Филуку. Действительно, казалось, она изменила курс и пройдет позади нас в одной-двух милях, после чего, обогнув мыс, направится к Порто-Петера, древней Метимне. «Клянусь, это правда!» — воскликнул я. «Ей-богу, апостоли, я от всего сердца хотел бы ошибиться и покаяться перед твоими соотечественниками». Боцман, слышавший мои слова, покачал головой, и я обернулся к нему. «Что вы об этом думаете, старина?» «Я думаю, капитан, что они, как и мы, увидели черное облако, идущее с этой стороны, и, почуяв ветер, точно морские свиньи хотят нас отрезать от Метелини, поскольку боятся, что мы ускользнем от них, добравшись до берега». «Вы правы, старина, не знаю, где была моя голова и почему я сразу не догадался. Да-да, ясно, чего они хотят, и ни малейшего ветерка...» «Ни малейшего!» — откликнулся Боцман. «Ну что ж, положимся на Господню милость, подождем». Мы прождали четыре часа. Крюк, который пытались сделать пираты, давал нам возможность выиграть время. Они прошли почти в одном лье от кормы и, описывая полукруг со стороны правого борта, подходили к нам с левого. Их отделяло от нас около трех миль, когда вперед смотрящий закричал «Эй, порыв ветра!» Я вскочил с места. «С какой стороны ветер?» Матрос, желая быть точным, немного подождал и, почувствовав второй порыв, крикнул «Запада, юго-запада!» «Ну и что?» — спросил апостоли. «А то, мой дорогой друг, что ничего хуже для нас быть не может. Это встречный ветер, и я начинаю думать, что за ним сам дьявол. Не говорите так, брат, не время». «Вы слышали?» — спросил я боцмана рулевого. — Да, сударь, отлично слышал. — У нас остался только один выход, при первом же порыве развернуться бортом и бежать по ветру хотя бы даже туда, откуда мы идем. — Мы не можем быстро выполнить этот маневр, сударь, и успеем получить один-два бортовых залпа. Подумайте, при малейшей неполадке на мачтах они тут же настигнут нас своими проклятыми веслами. — Вы знаете другой способ, старина? — Нет, не знаю, — ответил боцман. «Стало быть, вы хорошо понимаете, что нужно испробовать этот». «Эй, там, наверху!» — обратился я к наблюдателю. «Как ветер!» «Сударь, он усиливается!» «Джон!» — закричал апостоли. «Филука меняет направление!» Действительно, взглянув на пиратский корабль, я увидел, что он, пользуясь лишь веслами и рулем, как бы угадав наше намерение, готовился нас настичь с легкостью шлюпки. «Вы хорошо знаете свое дело, сударь», — сказал боцман, — «но и капитан этой филуки, кажется, неплохо знает свое». «Это не имеет значения. Я надеюсь выиграть в скорости. Внимание! Все готовы!» Команда ответила дружным криком. «Убрать Бизань и Грот! Поставить Крюйс Марсель и Грот Марсель! Руль под ветер! Бросопить рей передних парусов! Травить шкоты клеверов!» Парусов на штагах и фок мачте. Ребята, прекрасная Левантинка поворачивает, и скоро вы увидите, она пойдет, как благонравная девица, шествующая впереди своей мамаши. А теперь поставить паруса на корме и бросопить их под прямым углом. Повернуть руль, отдать шкоты клеверов и парусов на штагах. Вот так. Она пошла! Закричала команда. Она пошла. И правда, пройдя несколько минут задним ходом, «Наше судно двинулось вперед. Благодаря двум последним поднятым парусам оно встало по ветру и нацелилось носом на Лемнос, следуя взятому курсу. Я перевел взгляд на Филуку. Пока мы старались двинуться с места, там тоже не теряли времени даром и оделись парусами. Теперь оба корабля шли почти параллельно и должны были встретиться в одной точке. Самым главным для нас стала скорость». Впрочем, если бы даже нам удалось избежать абордажа, обстрел был неминуем. Мы уже настолько сблизились, что филуку можно было рассмотреть во всех подробностях невооруженным глазом. Настоящий судно-хищник, вытянутый будто пирога с двумя наклоненными приблизительно на три градуса к носу мачтами. Ее два латинских паруса развернули широкой стороной нореи, что был гораздо длиннее мачты. Судно несло две пушки на носу и еще двадцать четыре фальконета, установленные на планшире и поддерживаемые леерными стойками. Грибцы, чьи покрытые греческими колпаками головы были хорошо видны, сидели не на лавках, а на досках люков, упираясь ногами в другие доски, положенные поперек. Ветер был еще очень слаб, и весла давали им большое преимущество. Сколь бы мы ни старались избежать этого, нам так или иначе предстояло вступить в перестрелку с филукой на расстоянии пистолетного выстрела. Я отдал последние распоряжения — оттащить на правый борт три наших пушки, раздать команде и пассажирам мушкетоны, ружья, топоры и сабли, поднять на палубу несколько ящиков с патронами и перевернуть песочные часы на три или четыре склянки» одновременно я велел дюжине матросов подняться на марсы чтобы стрелять сверху закончив приготовление мы погрузились в тягостное торжественное молчание темное облако у скироса вытянувшееся по южной части горизонта предвещало бурю плотный горячий ветер дул изменчивыми порывами и порой внезапно стихал оставляя обвисшие вдоль мачт паруса Огромные волны, словно зародившиеся на дне пучины и поднявшиеся на поверхность, покрывали море пенистой бурной пеленой. В другое время мы тщательно следили бы за этими признаками надвигавшейся бури, но сейчас, под угрозой более серьезной опасности, оставляли их без внимания. Мало-помалу оба корабля сближались — Хотя ни у одного из них не было заметного преимущества, между ними оставалось не более мили, и мы прекрасно видели, как на палубе Филуки команда, численностью вдвое превосходящая нашу, готовилась к сражению. Больше не оставалось никакого сомнения, это действительно были пираты, и они жаждали напасть на нас. Вдруг планшир Филуки окутался дымом, и прежде чем унесенный ветром звук долетел до нас, град Картеч обрушился в море в нескольких шагах от борта нашего судна. Пираты плохо рассчитали расстояние и слишком рано открыли огонь. «С вашего позволения, сударь», — сказал мне боцман, — «эти господа приветствовали нас первыми, и я не прочь возвратить им любезность». «Так вот», — продолжал он, указывая на нашу восьмифунтовую пушку, — «есть тут у нас одна хорошо воспитанная девица», «Говорит она редко, но каждое ее слово стоит больше, чем вся эта болтовня, какой нас только что угостили». «Так развяжите ей язык, боцман!» — отозвался я. «Мне, как и вам, не терпится ее услышать. Полагаю, именно вы занимались ее воспитанием, и в наших деликатных обстоятельствах она сделает честь своему учителю. Она только ждет вашего приказа, капитан. Она девица весьма послушная и желает получить наставление». «Навести орудие!» Боцман поставил пушку в середину орудийного порта и навел ее на цель. «Огонь!» — крикнул он. Команда была выполнена мгновенно. Пламя метнулось с борта прелестной Левантинки, и посланец смерти поразил гребцов. По воцарившемуся среди них беспорядку было легко догадаться, что выстрел достиг цели. «Браво, Боцман!» — воскликнул я. «Ваша ученица творит чудеса!» но, надеюсь, она на этом не остановится. — О нет, сударь, — ответил рулевой, начавший входить во вкус. — Розалия, я дал ей это имя в честь покровительницы Палермо. Розалия, как моя покойница-матушка, если уж примется болтать, ее не остановишь. Эй, вы, вам-то какое дело, что там у них творится? порок в затравку! Старший расчета подчинился, и над бортами Филуки поднялось новое облако дыма. За это время оба судна почти вплотную подошли друг к другу. По нашему кораблю застучали железные градины, и в тот же миг один из матросов упал с Марса грот мачты Наванты и скатился на палубу. Среди пиратов раздались радостные крики. Но смерть, посетившая прекрасную Левантинку, уже вернулась на борт Филухи с ядром, посланным боцманом, и радость пиратов сменилась яростными проклятиями. Выстрел, еще более удачный, чем первый, пробил фальшборд Филуки и унес двух канониров. Все лучше и лучше, боцман, воскликнул я. Но ведь у вас есть еще два фальконета, не мы и как линии. Разве не пора услышать их голос? Сейчас, сеньор, сейчас. Еще не пришло время резать Филе. Позиенца, позиенца, как говорим мы, сицилийцы! всему свое время. Примечание. «Терпение, терпение, итальянский!» «Всем вернуться за фальшборд! Вы что, не видите? Сейчас разразится ливень!» Действительно, новый ураган огня со свистом обрушился на нас, убив одного из наших людей и двоих или троих ранев. На Филуке снова раздались крики «Ура!», но, как и в первый раз, их прервал тройной залп наших фальконетов и пушки. Три гребца упали, их тут же заменили, И бешеная гонка, еще более ожесточенная, чем раньше, продолжалась. Главарь пиратов начинал понимать, что ему не удастся быстро настигнуть нас и взять на абордаж. Мы видели, как, стоя на юте, он отдавал команды и подбадривал грибцов. «Это нас воодушевило. Пришла на помощь и буря. Раздались резкие удары грома. За ними последовал порыв ветра, подтолкнувший прекрасную левантинку». «Мужайтесь, ребята!» — закричал я. «Мужайтесь! Небо за нас!» И буря словно рукой толкает левантинку. «До сих пор они не нанесли нам особого урона. Пусть лучше ранят людей, чем корабль!» «О, всему свой черед, сударь!» — снова сказал боцман, наводя пушки на цель. «Настоящая пляска начнется, когда мы примемся их обгонять, и они своими передними пушками пройдутся у нас от носа до кормы. Ребята, огонь!» Залпы двух кораблей слились в один, но я, озабоченный последними словами Боцмана, не следил за результатом перестрелки. Услышав стоны, я бросил взгляд на палубу и увидел двух человек, корчившихся в предсмертной агонии. Я подозвал двух матросов. «Посмотрите, кто умер», — сказал я в полголоса. «Нельзя оставлять их на палубе. Они мешают свободе действий и снижают дух команды. Спустите их тела на нижнюю палубу и сбросьте в море с левого борта так, чтобы пираты ничего не заметили». Матросы повиновались, а я перевел взгляд на Филуку. «Наше состязание подходило к своей критической точке». И, как я и надеялся, мы опережали противника, но корабли настолько сблизились, что сильный человек мог бы легко перебросить камень с одного борта на другой. Мне подумалось, что наступило время пустить в ход ружья, и я приказал открыть огонь. В то же мгновение раздался голос главаря пиратов, отдававшего такую же команду. Началась беспрерывная перестрелка. Между тем гребцы Филуки приналегли на весла, и она обогнала нас. Но снова нам на помощь пришел ветер, и мы опять их обошли. За сорок шагов от нас в прекрасную Левантинку послали смертоносный залп, на который мы достойно ответили нашими тремя орудиями и ружейными выстрелами. Затем противник оказался у нас в Кельваторе и принялся гнаться за нами. Через мгновение мы услышали свист летящего ядра, и оно, скользнув по воде, ударило в наш ют. Второе ядро прошило паруса — не причинив, впрочем, особого вреда, продырявив лишь бизань, фок и второй кливер. «Вот и начинается игра в шары, сударь», — сказал мне Боцман. «Теперь берегите наши кегли». «А вы не собираетесь оттянуть Розалию на корму?» — спросил я его. «И отплатить им той же монетой?» «Так точно, сударь, так точно. Мы этим, как видите, и занимаемся». «Давай, бездельник!» — приказал он одному из матросов. Тот тряс правую руку, его мизинец был размажен картечной пулей ожерла фальконета. Помоги у колеса, хныкать будешь потом. Туда. Но уже не оставалось времени перезарядить орудие. Прозвучал новый залп, за ним последовал страшный треск, и со всех сторон раздался крик: «Берегитесь, капитан!» Я поднял глаза и увидел крюс брамстеньгу, перебитую над крюсом Марсом как срубленное дерево, наклонившись под тяжестью своих парусов, она рухнула на правый борт. Вся корма покрылась парусиной, древесными обломками и канатами, а судно, лишившись двух своих основных парусов, призванных нести его с полным ветром, замедлил ход. «Рубите все!» — закричал я изо всех сил, забыв о рупоре. «Рубите и бросайте в море!» Матросы, мгновенно оценившие опасность положения, Бросились, как тигры, к снастям и топорами, саблями и ножами, быстро отрубили до последнего каната все, что крепило крюйс-брамстеньгу к бизань-мачте, и общими усилиями выкинули стеньгу, паруса и снасти за борт. Несмотря на то, что меры были приняты быстро, по замедленному ходу судна я понял, что обордажа не избежать. Я гляделся. Больших потерь мы не понесли. Трое или четверо матросов были убиты, столько же было выведено из строя. Были и легко раненые, способные участвовать в бою. Так что нас, готовых драться, включая пассажиров, оставалось еще двадцать пять-тридцать человек. Я отдал приказ вызвать наверх тех, кто занимался утром подготовкой зарядов, и, наклонившись к апостоле, который не покидал меня ни на минуту, спросил, «Брат, мы оказали им сопротивление». Теперь уже поздно просить пощады. Как, по-твоему, что нас ждет, если мы попадем в плен? Нас изрубят или повесят, — спокойно ответил юноша. А тебе не удастся спастись, ведь ты тоже грек. В конце концов, они твои соотечественники. Это лишний довод не пощадить меня. Редко оставляют в живых тех, кто умоляет об этом на одном с ними языке. Ты в этом уверен? Как в чистоте святой девы. «Что ж», — ответил я, — «тогда возьми у боцмана зажженный фитиль, и, когда услышишь от меня пора, спустись в кормовой люк и брось фитиль в пороховой погреб. Ты меня понимаешь?» «Хорошо», — ответил апостоли, мягко и грустно улыбаясь, словно я сказал ему что-то самое обычное на свете. «Я так и сделаю». Я протянул ему руку, он бросился мне в объятия. Затем, схватив одной рукой рупор, а другой — топор, Я закричал изо всех сил, «Идти бей да винт на верхних парусах! Эй, на концах нижних реев, на юте и на баке! Всем приготовиться к абордажу! роль по ветру!» Маневр был мгновенно выполнен, и прекрасная Левантинка, вместо того, чтобы и дальше идти с попутным ветром, замедлила ход и подставила борт Филуки, который, приблизившись с удвоенной скоростью, ведь у нее были и паруса, и грибцы, Прошла у нас почти под носом, зацепилась своим бушпритом за ванты фокмачты и столкнулась с нашим кораблем, ударив его в бортовую часть. Столкнувшись, оба судна будто воспламенились. Вверх взлетел столб дыма, прогремел взрыв, сопровождаемый таким сильным толчком, что прекрасная левантинка вздрогнула всем корпусом. Пираты открыли прицельный огонь из своих двенадцати фальконетов. Расстояние было так коротко, что я разглядел дым от запалов. К счастью, я успел крикнуть «Ложись!». Те, кто последовал моему совету, спаслись. Те же, кто не услышал его, были сметены картечью. Мы поднялись и увидели сквозь окутывавшее нас облако дыма, как похожие на дьяволов пираты скользили по своим реям, спускались по бушприту и перепрыгивали со своего борта на наш. Команды не отдавались — Все правила были забыты. Я бросился вперед и ударом топора расколол голову первому, кто встал у меня на пути. Невозможно даже попытаться передать подробности того, что творилось тогда на борту. Каждый вел свой собственный смертный бой. Отдав пистолеты апостоле, он был слишком слаб, чтобы держать саблю или топор, я раза два заметил, как противники падали под чьими-то ударами. Обезумев, Я бросился вперед, не в силах пережить наше неминуемое поражение, но и через четверть часа этой грандиозной баталии, круша все на своем пути, чудом оставался еще жив, не получив даже легкой царапины. И тут два пирата одновременно бросились на меня. Молодой человек, лет восемнадцати, и сорокалетний мужчина. Делая мулины топором, я задел юношу выше бедра. Он вскрикнул и упал. Избавившись от него, я бросился на другого, рассчитывая поразить его в голову. Но он одной рукой вцепился в рукоятку моего топора, а другой нанес мне кинжалом удар в бок, но пояс, зашитым в нем золотом, смягчил его. Мы схватились в рукопашную. Быстро оглядевшись и увидев, что пираты одолели нас, я громовым голосом крикнул апостоли: «Пора!». Он тут же, словно привидение, скользнул в кормовой люк. Пират был очень силен, но ну а я был в борьбе ловок, как античный атлет. Родные братья никогда не обнимались столь крепко, встретившись после долгой разлуки, как мы, стремясь задушить друг друга. Мы катались по палубе, пока не достигли пробитого при столкновении борта и, не заметив бреши, упали в море. Никто этого не увидел. В воде руки пирата разомкнулись — Я же, влекомый чувством самосохранения, которое помимо воли оберегает нас, выпустил моего врага, погрузился вглубь и вынырнул на поверхность уже на некотором расстоянии от кормы прекрасной Левантинки. Меня удивило, почему все еще не слышно взрыва. Я слишком хорошо знал апостоле, полностью доверял ему и не сомневался, что если он не выполнил мой приказ, стало быть, с моим бедным другом случилось несчастье. На судне хозяйничали пираты. Мне пришло на ум воспользоваться наступившими сумерками и попытаться уйти в открытое море. Я плыл наугад, движимый инстинктом, заставляющим меня отсрочить, насколько возможно, смертный час. Потом я вспомнил, что в ту минуту, когда залп Филуки разбил нашу крюзь с Брамстеньгу, мы заметили маленький остров Нео, лежавший, по моим расчетам, в двух лье к северу. Я направился к нему, стараясь как можно дольше плыть под водой, поскольку опасался, как бы пираты не заметили меня с борта и высовывая голову, чтобы лишь набрать воздух. Впрочем, две-три пули, поднявшие брызги вокруг, свидетельствовали о том, что меня все же обнаружили, но они пролетели мимо, и вскоре я вообще оказался в недосягаемости для выстрелов. Однако положение мое отнюдь не становилось лучше — Я считал себя достаточно опытным пловцом, чтобы в штиль легко покрыть эти два льё. Но усиливалась гроза, море бурно взволновалось, над головой гремели раскаты грома, и время от времени молнии, похожие на громадных змей, озаряли все вокруг синеватым светом, отчего волны казались еще зловещие. Кроме того, движение затрудняло одежда. Фустанелла пропиталась водой и тянула меня на дно. Примечание. Фустанелла ⁇ так называется греческая юбка, которая считается тем элегантнее, чем больше лоскутов ее составляют. Есть фустанеллы, имеющие до пятисот швов, примечание автора, конец примечания. Проплыв так с полчаса, я почувствовал, что силы мои слабеют, и если не сбросить юбку, то я просто утону, перевернувшись на спину. Я путем невероятных усилий сумел порвать шнуры, привязывавшие фустанеллу, и спустить ее вдоль ног. Стало легче, и я продолжал свой путь. Еще полчаса провел я в воде. Море волновалось все больше и больше. Я окончательно изнемогал и понял, что долго не протяну. Мне уже не удавалось, как при обычной погоде, рассекать волну. Приходилось доверяться ей, и каждый раз, когда меня вздымала на гребень, а потом швыряла в провал, мне казалось, что я лечу в бездну. В одно из таких мгновений, когда плавучая гора подняла меня на вершину, при блеске молнии я разглядел справа, все еще очень далеко от меня, скалу острова Нео. Не имея перед собой ориентиров, я сбился с курса, и мне оставалось проплыть еще ровно столько же. Глубокое отчаяние охватило меня, положение казалось безнадежным. Я попытался сделать передышку, плывя какое-то время на спине, но непреодолимый ужас сковывал члены всякий раз, когда меня бросало вниз головой в эти глубокие темные пропасти, которые становились все глубже и глубже. Грудь сжималась, в ушах звенело, движения становились хаотичными, у меня было инстинктивное желание позвать на помощь, хотя я хорошо понимал, что затерянного среди волн человека может услышать разве Господь Бог. Словно во сне на меня нахлынули воспоминания, я увидел матушку, отца, Тома, мистера Стенбоу, Джеймса, Боба, мистера Берка. Многое совсем забытое вновь возникло в памяти и казалось видениями из другого мира. Я уже не плыл, меня швыряло с вала на вал, и не было сил сопротивляться, воля к жизни иссякла. Порой я погружался в воду, и волны прокатывались у меня над головой. Тогда, неслыханным усилием, так что тысячи искр сыпались из глаз, я поднимался над водой и видел черное небо, усыпанное красными звездами. Я закричал, и мне почудилось, что в ответ прозвучали чьи-то голоса. Наконец я почувствовал, что силы окончательно оставляют меня, и, высунувшись из воды по пояс, с ужасом огляделся. Сверкнула молния, и тут, при ее свете, на гребне волны, почти рядом со мной, я увидел что-то похожее на утес, падающий на меня и катящийся в ту же пропасть, что и я. Прозвучало мое имя, и крик был так отчетлив, что это не могло быть галлюцинацией. Я хотел откликнуться, но вода захлестнула мне рот. Какая-то веревка ударила меня по лицу. Я ухватился за нее сначала зубами, потом руками. Неведомая сила повлекла меня за собой. Я безвольно подчинился ей, и сознание покинуло меня. Я очнулся в каюте на борту прекрасной левантинки. Около моего гамака сидел апостоли.